Глава 14. «Что будем делать, Дмитрий Иванович?» Растерялся от всего этого Титов. «Скажите, а что вы можете сказать о Юмашеве?» Рассматриваю трупы двух незнакомых мне бородатых мужиков. «Ну, то, что он нечестный пристав, вы это и без меня знаете». Увидев, мой кивок головой продолжил. С борделями был связан, торговцев обдирал и мастеров. Но вот то, что он с серебром и золотом связан, я даже подумать не мог. Конечно, не мог. За это каторга и без вариантов. Тем более, что он простого сословия. Ну, серебро понятно. А вот откуда золото? Скорее всего, с предгорий Урала. Тут не так и далеко. Больно вот эти два покойника, похожи на нелегальных старателей. Вон какие руки. Красная и сморщенная кожа, что дает частое нахождение в воде. Скорее всего, где-то нашли золотоносный ручей и намыли золото или набрали. И приехали к Юмашеву по старой памяти, чтобы сбыть. Такая радость, такая радость, что решили это дело обмыть. А тут мы не вовремя нарисовались. Был бы пристав трезвый, ни за что бы не открыл нам дверь. А тут свой сослуживец пришел, да еще и по службе. Ну и чувствовал себя Ямашев в Туле уверенно. Все с рук ему сходило. Даже Шварц не хотел с ним связываться. Могло быть такое. Могло, но когда я с револьвером появился, то посчитали, что Юмашев их сдал. Вот гости и открыли стрельбу, а там и понеслось. Рассматриваю мешочки, абсолютно разные, хоть и оба кожаные. Значит, кто-то должен явиться к Юмашеву за серебром. Хотя, может, и сам куда-то передавал. «Денег в доме мы нашли не так и много, около 200 рублей. Для таких дел мизер. Устраивать засаду и начинать разборки мне сейчас совсем не с руки». «Есть у меня к вам такое предложение, Владимир Павлович», — говорю я и внимательно смотрю ему в глаза. «Скажем, что я случайно заметил подозрительных личностей, когда возвращался домой». Они залезли в дом к Юмашеву через забор. Я не знал, что делать, и тут появились вы. Мы втроем пошли в дом, а там подозрительные личности схватили Юмашева и угрожали ему ножом. Мы попытались его освободить, но не сумели. Золото и серебро я заберу, а остальное все оставим на месте, как было. Небольшую долю выплачу после поездки. «Сейчас нельзя. Это понятно?» «А почему деньги не взять?» – удивился пристав. «Потому что все должно выглядеть, как начавшееся ограбление или месть. Пусть власти сами думают, а может и найдут еще чего. А если возьмем, то возникнут вопросы. И не у жандармов с полицией. Неужели вам это непонятно?» Или вы за свою семью не переживаете? За нами будут пристально наблюдать. Так просто с пропажей серебра и золота никто мириться не станет. Разве вам это непонятно? Надо сделать все, чтобы подумали, что это трагическая случайность. А серебро и золото где-то в тайнике лежит у Юмашева или других. Пусть ищут. Объясняю простые истины. — Слишком мудрёно, — сомневается Титов. — Зато надёжно. Не бойтесь, Владимир Павлович, не обделю. Никто на меня не жаловался. Но только после похода. Понимаю его желание разбогатеть. Такой шанс бывает один раз в жизни. — Вы мне ещё за наручники должны. Не забыли? Начинаем разрабатывать новую версию события кто где стоял и что делал. В результате грабители стали угрожать Юмашеву не ножом, а пистолетом. Иначе бы не смогли объяснить, откуда в нем две пули. Пришлось одну пулю вытащить из мертвеца. На ее место засунуть выковыренную из стены. Для этого использовали заточенные деревянные палочки и хозяйскую простынь с полотенцем. «Жаль, пистолет отдавать придется». «Неплохой. Постарайся себе его забрать». Заворачиваю кровавые тряпки в кучу. «Да, Дмитрий Иванович», — начал осуждающий Титов, как только я закончил с пулями. «Владимир Павлович, не начинайте. Я не разбойников сейчас выгораживаю. Со мной может еще и побояться связаться, а вот тебя и твою семью точно не пощадят. Так что делаем, как наметили». «И хватит рефлексировать, как курсистка из дома благородных девиц!» Перебиваю пристава. Опять приходится повторяться. «Хорошо», – тяжко вздыхает он. «Ладно, мы поехали домой, а вы тут оставайтесь и утром действуйте, как договорились. Главное – вынести вещи, чтобы твои меньше видели. Тогда и вопросов меньше будет». Киваю ему, а Леониду на дверь. Удивительно, но разбираться со мной в этом довольно громком деле для Тулы полиция долго не стала. Так, помурыжили меня пару дней, и все. Поговорил и с Дороганом. Он только выразил свое неудовольствие моим слишком частым попаданием в разные неприятные истории и моим постоянным применением оружия в городе. Все уже доложили, только их мыкнул я про себя. Дмитрий Иванович, сейчас у нас тут не война, а от вас одни трупы. Если вам не хватает Эдакого, можете поехать на Кавказ. Там для таких орлов, как вы, всегда найдется дело. Закончил он разговор на этом, и все. Я даже не стал возражать и оправдываться дал человеку выпустить пар. С другой стороны, я почувствовал у Дорогана какое-то облегчение от смерти Юмашева. Видать, ему он тоже успел отдавить любимые мозоли своим поведением. Возможно, и что-то еще, что я не знаю. Да и знать не хочу. Золото и серебро я спрятал дома у себя в сейфе в своей спальне, Да, с недавних пор у меня появился мощный немецкий сейф, заказанный через аптеку. Хоть он мне сильно и мешал в спальне, но поставить его было больше негде. Тут, кроме Антоновой, никто не бывал. Ну, разве что Мальцев нагрянет. Дальше я занимался своими делами по подготовке к походу, которых было просто какое-то неимоверное количество. Делать не переделать. И зачастую все упиралось в разную мелочевку. Но вот на нее больше всего денег и надо. Сейчас сижу вечером и подвожу последние итоги. Завтра должен прибыть грузовой дилежанс, а послезавтра мы выступаем. — К вам гость, Дмитрий Иванович! Зашел в кабинет новый охранник Василий Соколов, из бывших солдат, гренадер. Серьезный и мощный 30-летний мужик, но немного простоватый. Как раз такой охранник мне и нужен для дома. Я все так же предпочитал нанимать ветеранов. Его списали из-за возникшей у него сильной диареи. Вылечила его какая-то знахарка, которой он ездил и долго у нее лечился. Отваром дубовой коры с тысячелистником и другими травами. Условия содержания военных в городе были примитивными. В одной огромной комнате жили от 100 до 150 человек. Лишь только командиру полка полагался отдельный кабинет. Поэтому и неудивительно возникающие там с постоянные проблемы. Начальство по этому поводу не сильно переживало. Списывали заболевших нижних чинов и набирали новых. Многие заболевшие солдаты со своими проблемами оставались в Туле, пополняя город неквалифицированной рабочей силой. Сам Василий был с города Ефремова Тульской губернии. Заниматься сельским хозяйством у него желания никакого не было. Вот он и вернулся в Тулу, подыскивая работу. Тут-то на рынке я его и приметил. Распросил о нем в шестом Таврическом гренадерском полку и получил его характеристику. Его охарактеризовали как не слишком умным, но исполнительным солдатом. Нормально, командовать-то у нас есть кому. Если раньше у меня были проблемы с наймом, то сейчас наоборот, после двух успешных походов только свистни. Но вот брать кого-либо я еще не спешил. Итак, получается, довольно большой отряд разношерстных людей. Управлять таким отрядом у меня еще не хватало умения и практики. Да и что уж там, боялся? Боялся, что не получится. Вернее, не получится успешно. Да, и не исключал такие выходки, как сделали в прошлый раз Семен с Петром. Так что посмотрим, как масть пойдет. Какими судьбами Сергей Павлович? Встречаю на пороге Шварца. Лиза, на стол собери, и пусть самовар готовят. Ох, чувствую, будет непростой разговор с настоящим полковником. Дмитрий Иванович, а вы знаете, почему от вас полиция так быстро отстала? Сказал Шварц, выпив первую чашку чая. Ведь погиб целый пристав, да еще и в... Туля. «Просветите, сделайте милость», — одобрительно улыбаюсь, но без иронии. «Не та сейчас ситуация, а потому что у него в доме обнаружили драгоценности, которые ну никак не могли быть у простого пристава, и смотрит так хитро на меня. Что вы об этом знаете?» «Вот так, значит, а мы не нашли». Собирать драгоценности у нас — это вообще профессиональная черта государственных служащих при любой власти и с давних времен. Даже не предполагал. А что за драгоценности? Делая честное лицо, отвечаю я. Старинные. По всей видимости, раскопали какой-то курган или чья-то захоронка с давних времен. И опять смотрит на меня. «О, ну надо же, как умеют жить простые приставы!» Усмехаюсь. «А то я все удивлялся его дому и такому участку!» «Да, вот поэтому от вас и отстали. Им надо спасать честь мундира и побыстрее закрыть это дело. Начинать свое правление с такого скандала Драган совсем не желает». Заодно и получить много проверяющих из столицы. Но... но и вы переходите границы. Езжайте, Дмитрий Иванович, с Тулы и побыстрее. Жители Тулы устали, устали от вашей кипучей деятельности. Растет раздражение вами в разных слоях общества. Так недалеко и до беды, подводит итог Шварц. «Не зря говорят. Благими намерениями дорога выстлана в ад. Так и у меня. Мавр сделал свое дело, Мавр должен умереть. Это даже хорошо, что уезжаю. За раскопанные сокровища жандармы тут начнут всех трясти. Скорее всего, кто-то все же приедет из столицы с проверкой. Если завтра Андреев пригонит дилежанца из Москвы то послезавтра я уеду». Вот такое странное стечение обстоятельств. Дальше разговор уже был ни о чем. Мило поболтали и разошлись. Утром не успели еще толком закончить тренировку основным составом, где на нас постоянно круглыми глазами смотрели новые работники вязальной промышленности и Василий, как в ворота заехала груженая телега. В ней улыбающийся в 32 зуба Петр с возницей. Дмитрий Иванович, я приехал! Тут же соскочил с телеги Петр. Здравствуй! Что-то ты быстро вернулся! Неужели все сделал? удивляюсь я. Да быть такого не может. Они же там не стахановцы. О, Дмитрий Иванович, вам скоро придется ехать в Людиного. Там такое происходит, такое! Как начали строить двор фильки, так все мастера кинулись печи разные строить. Какие-то постоянно плавки производят. Борисов и Новак постоянно ругаются, но ничего сделать не могут. Вы же своей властью прилюдно всем обещали. Вот мастера и стараются. Вывалил он на меня кучу новостей. Вот уж не зря говорят. Дай нашему мужику возможность, и он горы свернет». «А вот где мне на все это денег набраться?» «А еще я вам посуду привез, что вы когда-то заказывали. Красивая! Жуть, наверное, какая дорогая!» Тарахтит Петр. «Мария, Лиза, айда посуду смотреть!» Зову женскую половину дома. Мария из-за беременности уже в тренировках не участвует. Вместе с Катей они сейчас выступают в роли активных болельщиков и критиков, только шайбу-шайбу кричать осталось. Ну, наконец-то вылили нормальные чугунные кастрюли и сковородки с ручками. По бокам узоры в виде боевой колесницы в круге с дополнительной растительной тематикой, со стеклянными взаимозаменяемыми крышками и чугунными ручками. «Молодцы! Слишком долго, правда!» «Это же сколько такая красота стоит!» Ахнула Мария. «Сколько бы ни стоило, теперь она наша!» «Тяжеленькие!» Как я и просил. Жаль, что внутри нет эмали. Надо написать Мальцеву, пусть поищет. Вдруг где-то уже есть. Вот только бы намекнуть надо эдак завуалированно. Эмаль получила своё начало в 1799 году в Соединённых Штатах, когда доктор Хинклинг произвёл стальные кастрюли. В 1839 году Кларк, производитель внутренних товаров, создал линию эмалированной кухонной посуды. Она имела низкую цену, красоту, лёгкий вес, гладкую глянцевую поверхность и не окислялась, соприкасаясь с продуктами процессе приготовления пищи. Историческая справка. «И господину Мальцеву, вашему батюшке, тоже такие отправили», – просветил меня Петр. «Все-то знаешь», – усмехаюсь. «Ну а ты, голубь сизый, остаешься в Туле. Будешь долечиваться и за моим домом присматривать с завтрашнего дня. Да и на службу выйдешь, а то Титов с Воробьевым со мной просятся». И я согласился. «А я?» — тут же встрепенулся он. «Ну, может, в следующий раз. Это тебе наказание за непослушание!» Жёстко говорю в ответ. Посуду понесли в дом, возницу отправили отдыхать, а я пошёл мыться. Потом завтрак и к Андрееву с запасными лошадьми. «Хм, интересный экземпляр». Рассматриваю дилижанс на 6 человек. Они в тесноте могут сидеть по трое друг против друга в каретной кабине, а на конце кузова – грузовичка. Кузов у дилижанса довольно вместительный, почти как у полуторки. Удлиненные рессорные амортизаторы с колесами с усиленными деревянными спицами. Задние колеса больше передних примерно наполовину. Ставь впереди двигатель и будет небольшой грузовичок. Так в будущем и произошло. Тянуть все это богатство должна четверка лошадей. Сделано это чудовение. Как вы и заказывали. Понравилось? Интересуется и смотрит, как я буду реагировать, Михаил. Да, ничего, нормально. Вот только раскраска. Это какой-то ужас. Смотрю на ярко-красные дверцы с желтым орнаментом. Такой же красный низ и колеса, а верх какого-то непонятного темно-серого цвета. — А что такого? Где сильно пачкается, там и темного цвета. Не понял мои мысли Андреев. — Да уж, а зеленые краски, я так понимаю, найти будет невозможно. Смотрю с ненавистью на яркую дверь. Вот куда от этого фонаря деться? За версту дилижанс будет виден, как на ладони. Забираю заказанный дилижанс и отправляемся домой. Настроение сразу скакнуло в позицию минус. «Срочно ко мне! Луку, Саву и Стефана!» Не успев еще толком заехать во двор, даю распоряжение. «Делайте, что хотите! Хоть пылью засыпьте!» но чтобы этой красной заразы я больше не видел. Время у вас до рассвета. Злюсь, хоть и понимаю, что они ни при чем. Если честно, сам я ничего путнего придумать и не смог. Тем более, что все лакированное. Опять пошли хлопоты, распоряжения, проверка, ругань, нагоняй и так далее. Видя мое плохое настроение, все исполнялось бегом. Я только у себя в блокноте успевал делать пометки. Вот молодцы! Нет, ну просто молодцы! Утром с удовольствием рассматриваю изменённый дилеженс. Мои орлы просто оббили все нанкой зеленоватого цвета, пока ещё сыроватой. Видно, что спешили, и ткань влажная местами пошла разными пятнами. Ну, с нанкой понятно, Фёдор выдал. А где зеленую краску взяли? Удивляюсь я. В растворе щевеля с железняком замочили. Но времени вы дали очень мало. Виновато отвечает Лука. Все равно, молодцы. Всем премия по рублю. За сообразительность и исполнительность. Хватит уже деньгами сорить. И даже так премия приличная. Потом загрузили все, что осталось. За это время подъехали все остальные участники набега, и кавалькада двинулась из города. Чуть отъехали от города, и я обернулся. У меня это уже вошло в привычку – подводить какой-нибудь итог. За год с небольшим я сделал не так и мало в городе, и совсем мало в стране. Главное, своими идеями я увлек немалое количество купцов и мастеров – которые стали активно работать. Им стало возможно предлагать и продавать больший ассортимент товара даже немцам и англичанам. Расшевелил и поставщиков сырья, которое потекло в город. Возникла кое-какая мода, пока еще довольно скромная, на другую одежду. Сама Тула – Только на моих глазах получила несколько тысяч рублей живых денег вливания в экономику города. А по нынешним временам это для нее очень существенно. Мальцевы взялись за переоснащение своей торгово-промышленной империи, постепенно освобождая ранее занимаемую нишу товаров и услуг и создавая другую. Подкинул информацию разным слоям общества, заставив их задуматься и, возможно, избежать ошибок. Нанес хоть и небольшой, но чувствительный удар масонам и польским панам. Жаль, что только мало. Лед тронулся, господа. Последний раз посмотрел на Тулу, надвинул кожаную шляпу на лоб, подтянул ремешок И пришпорил коня.